Глава 4. На чужом берегу. Интересные беседы с интересными людьми. То верно называется грабли. Наверняка столичные поподанцы ностальгируют, увидев знакомую вывеску. Перед входом в заведение стоит стилизованная телега с сельхозинструментом. Как только не спёрли? Здесь вам не Москва, и подобное орудие труда востребовано реальными задачами. По сторонам от входной двери два плетёных диванчика из ротанга с циновками. на удивление мягкими. Прохожий может посидеть в тени выступающего козырька. Завлекалочка посидит да и заглянет на чашечку. Это, наверно, принадлежит русской общине города Манауса, а конкретно Игорю, младшему брату Бориса Кравцова, старосте манаусской общины. Он нас и встретил. На кухне работают в основном тайцы. Парадокс. Хозяин рассказал мне, как новичку, насколько сложно было отучить их от very spicy Жизнь пошла бурно, сам не ожидал. Поначалу казалось, что в патриархальном мире я буду избавлен от гонки, присущей столичным мегаполисам и технократическим городам типа Норильска. Пока гонка есть. У других этой проблемы нет, они притёрлись. Ритм жизни размеренный. Каждый приезд не устаю удивляться. Сегодня особенно. С берега видно лишь первую линию. Огромная река подступает непосредственно к новым жилым домам и складским помещениям. Раньше полоса берега была почти свободна. Всё застроили. Видно, что центрального электроснабжения в городе нет. На крышах некоторых строений установлены панели солнечных батарей. Те, кто побогаче, имеют собственный дизель-генератор. Топливо дорогое, и агрегаты трахтят редко. Весь берег забит лодками самых разных типов. Приметными джонками, небольшими парусными баржами, встречаются даже яхты и моторные катера. Последних немного. Ярким пятном среди разномастного флота выделяется красавица Темза, настоящее украшение причала и гордость всех жителей Манауса. На параход ходят смотреть приезжие, приводят детей. Заняты все доступные причалы, включая относительно недавно построенный новый порт. Сооружения по местным меркам весьма солидные. Необорудованные участки берега утыканы совсем лёгкими судёнышками, в основном пирогами и каноэ. Неудивительно, Нынче суббота, большая рыночная трёхдневка. Кажется, что сюда съехалось всё людское население Кристы. На сегодняшний день в Манаусе находится крупнейший рынок на лете, и это самая большая удача Германа Ростовского. По крайней мере, сам он считает именно так. Кроме прочих организационных мер, он придумал и воплотил материально гениальное решение. В Манаусе построена специальная гостиница для торговцев. Бесплатно. Большая часть помещений организована по принципу хостела. Однако есть и вполне приличные апартаменты для богатых торговшей. Немного. Вот их уже нужно выкупать. Рядом находятся камеры хранения, две линии складов-амбаров, всё под надёжной охраной. Раньше о размещении торгующих соседей никто не думал. Чаще всего люди спали прямо в лодках или же в чистом поле. В общем, где придётся. Приезжающие на еженедельную ярмарку платят только за рабочее место в торговых рядах, и то в конце трёхдневки. Так сочтящае, Манаусский рынок работает наоборот. Стоянка на берегу тоже бесплатна, а расчёт проводился из логичного соображения, что массовый клиент приезжает на торжище изрядно поиздержавшись, а тут ему и тратить ничего не приходится. Жильё и причал за даром, расплата за место последует из полученной выручки. Некое лукавство, однако надо признать. Здесь установлен режим максимального содействия предпринимательству. Несмотря на серьёзные льготы, город зарабатывает на сборах и налогах со всех причастных огромные деньги. Владельцы дешёвых таверн и дорогих ресторанов, аптек, магазинов и объектов оказания платных услуг живут припеваючи. А открыть новое предприятие в Монау сейчас ныне непросто, так же как стать его гражданином. Герман Растовский человек очень интересный. сумел разрушить стереотип миллионера. Правда, ранее я с такими людьми никогда не общался. Где бы довелось, довольствовался устоявшимися СМИ штампами. Бездушный, карикатурный буржуин, недалёкий, предельно циничный, гонристый, постоянно куршавелец скупает яхты и дорогие виллы на лазурном берегу. Забил и положил на Россию, офшорен, имеет золотой унитаз и кучу красоток из эскорт-бюро. И вот он рядом, сидит и трескает борщ, как простой инженер. Ты не представляешь, Дарий, как нам нужны ТР, сказал он и с сожалением отодвинул тарелку, словно раздумывая: "Не взять ли ещё одну порцию? Чёрт, как вкусно готовят. Знаешь, как бы человек ни распинался в зрелости про любовь к омарам и устрицам, всю свою жизнь по-настоящему искренне будет любить лишь то, чем привык питаться в раннем детстве. К чему приучили родители". Соглашусь. Я вот макароны по-флотски уважаю. В нашей небогатой семье это блюдо было вынужденно любимым, и теперь в заграничных отпусках первым делом ищу лазанью. Проигрывает она, кстати, родным макарошкам. Инженеров здесь редко встретишь. Спецы прошлых поколений умерли, не сумев передать свои знания и опыт по наследству. А в наше время капитанам речникам хватает и техникума, и то в самом лучшем случае. Судовладельцы очень рациональны. На оплату лишнего с их точки зрения образования тратиться не хотят. Да что там говорить о моряках, если даже пилоты пассажирских авиалиний часто не имеют вышки за спиной. Нынешний инженер далеко не Сайрус Смит, заметил я. Между им справочников о компьютерных программах стоит не так уж много. Ошибаешься, много. В библиотеке Манауса имеется неплохая коллекция справочной литературы, правда, на самых разных языках. Однако для работы с ней нужны люди, привыкшие к системному обучению, способные быстро откнуться в любую тему, а именно это и даёт высшее образование. Словно отмахнулся он и несколько неожиданно для меня добавил: "Насколько я помню, ты старший инженер технического отдела рутника глубинный, и тебе самой малость не хватило времени, чтобы стать начальником отдела. Как дела у тебя с расчётами?" Опять Да я в последнее время только и занимался этими долбаными расчётами, проект за проектом. Он что, хочет посадить меня в техотдел начальником? Делать было нечего, подтверждающе кивнул. С промышленным и гражданским строительством имел дело? Вообще-то у меня другая специализация, но имел. Пробовал силы, не понравилось. Расчётные конструкции вот чего нам не хватает. Да ручной труд на кресте всё ещё необычайно дёшев. Дорого, как всегда, время и ресурсы. Лепим десятидюймовую балку там, где по идее хватило бы и пятидюймовой. Ну и ладно, ещё будет время поговорить. Хочу предложить кое-что. Есть у меня для тебя одна интересная история. Подхватив во время командировки на землю это модное словечко, ростовский той дела вставляет историю куда надо и не надо. Так как я ещё не знал цену задумок Германа, то закономерно напрякся. В принципе, к интересной работе готов. Лишь бы нефтяходел, стоило ради этого, пусть и вынужденно, менять одну планету за другую, что-нибудь в поле, чтобы с романтикой. Принесли второе, беседа встала на паузу. Я пользуясь случаем, нахально заказал себе самое дорогое издешнее мясо, то есть баранину, под чесночной подливкой, из гарниром из жареной картошки со свежими помидорами. Ростовский выбрал вполне еврейскую фаршированную щуку, образец удивительной эклектичности русской кухни. Рецепты, которые не уместились даже в толстенный том кулинарных трудов знаменитой Елены Молоховец. Интерьер таверны Грабли тоже не лишён русского. На стене висит огромная бас балалайка, от которой тянутся тяжёлые полки с образцовыми зелёными бутылями мутного самогона и банками с закатанными огурчиками. Есть и чучело медведя в углу. Нет самих Грабель, упущение. При этом сама русская община в косоводках не ходит. На людях удобная и практичная тропическая одежда. Заведение пользуется большой популярностью. Герман меня любезно предупредил, что в субботнем вечером сюда лучше не соваться. Будет бедлам. После заката тут играет живая музыка. В таверне работает отличный скрипач, которому помогает шестиструнная гитара и аккордеон. Песни в тягучей цыганской стилистике. Ну, сегодня чувствую все точки коммерческого общепита, хорошей капуста нарубит. Я уже в третий раз в Манаусе. Первый раз я приезжал вместе с боцманом, знакомился с городом, покупал соответствующую к климату одежду, и в этом вопросе мне требовался грамотный консультант. Третья неделя моего пребывания на кресте. За это время я чем только не занимался. Прошёл медообследование у Нины Котовой, строгого, но симпатичного судового медика Тэмзы и главного доктора русского анклава. Заполнял анкеты мучился с бесконечными инструктажами. Получил места по боевому расписанию по обороне посёлка и экипажа парохода. Был дежурным по острову, терпел несколько психологических атак с проверкой на вшивость. Так я понял. Вообще прокачивали меня конкретно. Участвовал в бесконечных погрузочно-разгрузочных работах, ловил рыбу сетями, ездил на загонную охоту, занимался доводкой и оснащением клавы. Подмазал, подкрасил, комплектовал, обкатывал и вообще осваивал новое судно. 3 дня брал у вьетнамцев из берегового Бриндизи уроки парусного спорта. Пока не освоил, надо ещё тренироваться. Теперь каждый вечер катаюсь в протоке. Несколько раз был в Веннеси. По совету боцмана передал родного каймана в общение посёлка вместе с мотором, внёс вклад в общее достояние. Теперь рип стоит в резерве. Жаба душила страшно. Для новой яхточки нашёлся новенький десятисильный Мерк. Всем хорош кайман, а с жёстким корпусом на лете гораздо спокойней. Да и каюты есть, как вспомню гоблина выстрелы. С двигателем тоже всё ясно. Мощные моторы частнику не потянуть, разоришься на горючке. С людьми я всегда легко сходился. Это умение пригодилось и здесь. Почти влился, так сказать. И ведь до сих пор не верится. Может, меня здесь и нет? Может, я лежу в Норильске, в какой-нибудь странной коме? Врачи в недоумении, и всё вокруг лишь горячечные видения, слишком уж всё необычно. Привыкнув к патриархальному спокойствию жизни в маленьком Брендизи, я впервые попав в Манаус, буквально оторпел. Ё-лопало, настоящий город. Оказывается, так легко отвыкнуть от урбанистики. Доели второе. Действительно класс. Герман посмотрел на часы, я тоже, машинально Заразны жест, словно кашель в кинотеатре. Ого, уже полпятого. Нормально сидим. Через полчаса Чарли, владелец оружейного магазина Phantom Hill, закончит свою съезду и объявится в заведении. Ростовский собирается купить мне пистолет. Сложно понять. Герман на свои деньги обеспечивает меня оружием. До сих пор не могу поверить, что являюсь обладателем новенького охотничьего тигра с оптикой. Он спросил, умею ли я с ним работать. А чего не уметь? У меня дома тигр остался в сейфе. Зимой на оленя охочу с вездехода. Только у меня карабин с деревянным охотничьим прикладом, уже крепко покоцанным, кстати. А тут совсем новенький Тигр Премьер в исполнении 02 с трубчатым складным прикладом СВДС, хромированной затворной рамой и спуском, пламегасителем СВД, ствол 530 мм. Прицел белорусский Зенитовский переменной кратности ПОСП-3 9х42. и 4 десятиместных магазина. Можно сказать, подарил. Патроны уже выдали целых 100 штук. Десяток потратил на пристрелки. Ещё и к Браунингу подкинули по 20 штук пулевых и картечных. Причины такой щедрости мне объясняли ребята с Темзы, а особенно памятен Самарин Илья Александрович, бессменный капитан парохода. Короткий разговор состоялся в рубке. Подняв указательный палец кверху, Самарин сказал: "Герман Константинович, Человек с государственным мышлением. Вот так. Он тебя вооружил, значит, ещё один боец в команде появился. Укрепление сил. Неужто ты теперь не поможешь Бриндизе оборонить или атаку гоблинов на Темзу отбить? Скажи-ка мне, милый друг, конечно, встану в ряды, ответил я. Вот так оно. Коротко и ясно. На острове Кайман считается нормой, когда у боеспособного мужчины имеется 3 ствола: длинный нарезной, охотничье ружьё и короткоствол. Правда, с последним на кресте постоянная проблема. Страшный дефицит. А то, что изредка попадает на полки оружейных лавок, стоит бешеных денег. Вообще-то я и сам в состоянии купить карткостул. Пустил в расход золотую цепуру, которую коллеги в этом году подарили мне на день рождения. Ни за что бы не купил. Подарили, значит, надо носить, чтобы не обижать. Вот и привык таскать, не замечая мягкой тяжести на шее. Герман дал инструкцию, как можно обратить цепь в звонкую монету. Не забыв упомянуть, что часть средств разумнее всего вложить в принадлежащий ему Росбанк. Снимай немедленно и реализуй. Золото на берегах лета имеет такую ценность, что ношение на шее целого состояния может повредить здоровью. Я не шучу. Не стоит выводить туземцев в блуд. Послушался, перелил в монеты, а перстеньок оставил на всякий случай. Принесли десерт и кофе. А, кстати, Герман, всё хочу поинтересоваться. Почему ты после знаменитой командировки на землю не привёз сюда золота? Серый кардинал Манаус, и реальный лидер русской общины, вздохнул. Зато притащил станки, токарные и фрезерные, а по золоту фактически не привёз. Так, самую малость для текучки. Мне пришлось по приезде Виктории проводить в Бриндизи. Многие из наших интересовались, знаешь ли. Хорошо, расскажу за одно и время скратаем. Обещаю слушать внимательно. Я ведь на земле настоящее исследование провёл. И он, предвария закономерный вопрос дополнил. Заказал специалистом под видом моделирования финансово-экономической игры. И что? Стоит вбросить в рыхлую экономику лето килограммов 5 золота, какого сценарий резко упадёт? Дело даже не в килограммах, а в самом факте вброса. Сейчас на одну монету большой манауский доллар можно купить раскрученный солидный ресторан вместе со всей обслужигой на год вперёд. или большую мастерскую. Или что делать с привезённым? Скупать всё подряд на халяву? Разве это не цель? Не цель, скучно и просто. Мне никто не мешал делать то же самое и в прошлой жизни, с колоссальным выбором объектов вложения, усмехнулся он. Золото на земле способно решить любые твои проблемы. И чем круче кризисы, тем больше к нему доверия. Просто очень немногие имеют серьёзный доступ к этому интересному металлу. Люди уже в виртуальную валюту готовы уйти лишь бы избавиться от эмиссионного доллара. Тем не менее, я нахожусь здесь. Почему, как ты думаешь? Попробую догадаться, улыбнулся я. Азарт, спортивный интерес? Можно сказать, что так. Золото. Мало кто знает настоящую цену этого феномена и его роль в истории развития цивилизации. Как ты думаешь, чем определяется высочайший уровень бытового комфорта и организации пространства в странах Европы, особенно северной? Работать люди умеют, обживаются грамотно, культура поведения высокая. Хлопнув рукой по столешнице, Ростовский громко захохотал. Китайцы работают лучше всех. Малайцы и вьетнамцы не хуже, уже перехватывают заказы. Всё больше заводов ставят в странах ЮВА. У тебя айфон был? Я понял, куда он клонит. Был. Я тебя понял. Скажу тебе по секрету,дар, что все люди на земле могут работать хорошо, одинаково хорошо, заметь. Те, что раньше целый день сидели в гамаках на пляже или собирали кокосы, сейчас лучше прочих собирают сложнейшую технику. И что это значит? Обживаются грамотно. Если нация, народ состоялись и выжили, оставшись на ленте истории, значит, они обживались грамотно. В противном случае просто не выжили бы. Что, скажешь, таёжные эвенки или тундровые ненцы не грамотно обживаются? Мы с тобой так не сможем. А уж про культуру, самые культурные монахи в монастырях. Что значит золото? Именно так. А если точнее, всё дело в количестве золота, вложенного за всю историю страны в квадратный метр площади территории без потери итога. Накопительная система, тянущаяся из поколения в поколение. Ростовский медленно помешал чай в стакане. Я терпеливо ждал. Чем меньше территории, тем проще, это очевидно, так? Однако золото само по себе на территории не появится, если нет месторождений и крепкой власти, способной эти месторождения удержать в своих национальных руках. Естественно, имея в виду золото, я сейчас подразумеваю и иные носители ценности в себе. Другие благородные металлы, драгоценные камни на начальных этапах развития. Ценные бумаги, деньги вообще. Давай для примера рассмотрим Испанию. Стоп, не надо Испанию. На них с Грецией весь Евросоюз выспался. Лучше возьмём кого-нибудь благополучного Голландию. Ускользнуть хочешь? Не получится, Дар. Да, голландцы первыми совершили буржуазную революцию, что и позволило им осуществлять новую колониальную политику. Этот хитрый народ привлекала не только испанская Америка, но и бывшие азиатские колонии Португалии. Рыки он был населён народами с высоким уровнем культурного и экономического развития. Проботив их, Голландия получила обширные рынки сбыта. Одновременно в огромных количествах из Абесцены Каниву возили к себе дорогостоящие восточные товары, а золото и серебро американских рудников хотели заполучить. Да. Однако предпочитали грабить караваны испанцев, а не лезть в самую кашу захватов проблем охраны и эксплуатации рудников. Золото и серебро, вывезенные голландцами на историческую родину, стимулировали экономику. Шёл колониальный грабёж, как необходимое условие процветания. Потом пошла история с торговыми войнами. Испания отступала, теряя контроль над торговлей. Ведь мало добыть драгметалла в рудниках или отнять у индейцев. Надо продать с выгодой, а это целое искусство. Вскоре почти треть всей торговли золотом находилась в руках голландцев и фламандцев. Сколько всего голландцы вывезли золотишка, посчитать невозможно. Адское количество. Настало время, и в Европу хлынул поток золота из Бразилии. Как раз в тот момент, когда Португалия и Англия подписали договор, по которому британские коммерсанты получили ряд льгот в обмен на снижение пошлин на ввоз португальских вин. Португалия открыла и свой рынок, и рынок колоний для ввоза английской мануфактуры. Местные бразильские мануфактуры сразу загнулись, а за английские ткани платили отнюдь не вином, которое британцы пить не хотели. А чем? Золотом, тихо сказал я, бразильским золотом. Португальцы не только убили собственную промышленность, но ещё и абсолютно по варварски развалили мануфактурное хозяйство, только зарождавшееся в Бразилии. Закрывали сахарные заводы, был наложен запрет на строительство путей сообщения в горнодобывающих районах. Позже кацкие предельные мастерские Бразилии просто сожгли. Тем временем Англия и Голландия, занимаясь контрабандой золота, нажились с лихвой, хапнув более половины драгметалла из налога выплачиваемого Бразилии португальцам. Но ну и работа торговли, конечно, в которой голландцы тоже отличились на заглядение, толерантные какие. Но для нашего разговора это неважно. Важно другое. Далеко не всё вывезенное в метрополию золото бездарно проедалось и пропевалось. Хотя даже в таком случае золото оседает в стране, если ты не тратишься за границей. Да, какая-то часть ушла на поддержание искусства, как потом выяснилось, с правильной перспективой, вполне рыночные инвестиции. Однако очень много средств оседало непосредственно на земле. Строили хорошие дороги и города, дамбы, мосты, сооружения и храмы, инфраструктуру капитально. Ты бывал в Европе? Кто сейчас не бывал? Небрежно бросил я Обратил внимание, что европейцы хвастаются исключительно наследственной стариной. Тебя привезут в костёл, на руины, в замок, покажут остатки старой римской дороги или акведука. Это особенно круто, если римская. То есть покажут унаследованные золотые монеты, вложенные предками в квадратный метр площади метрополии. Исторически сохранённые в земле слой за слоем. Последнее особо важно. Чем больше слоёв, тем качественнее пространство для жизни. Ну почему и новые есть? Да не смеши. Мне не надо рассказывать, я всю Европу объездил и жил и работал. Вилла на Лазурном поглядно? Не угадал, виллы нет, рассмеялся Герман. Были по молодости такие мысли, которые возникают у любого человека, ставшего богатым. Не стал покупать. Так, пара квартир. Зачем? Это же якорь. Летом частенько заезжал к своим друзьям в Испанию, на Коста-дель-Соль. Вот у них там вилла. И что? Я приехал, недельку погостил и дальше на Карибы или в Южную Америку. Те завидуют, а своё не бросишь. Держит. Как же вот море, вот пляж. Зачем ещё куда-то ехать? Так и сидят на одном месте годами. Квартиры тоже не хило. Брось, это чистые инвестиции. Как жильё, не интересует. Так вот, про новое не надо. Новое показывают штаты, и тонны излёте, если не схватятся вовремя. Сейчас всё по-настоящему свежее находится на другом конце планеты. Хорошо здесь. Стены большого зала стилизованы под сруб. Пол дощатый красного дерева, не паркет, однако видно дорогой, поди по лесандр какой-то. В углу русская печь, не затоплена, слава богу, хотя ночами и тут бывает прохладно. Окна приоткрыты. Из ближайшего окна, напротив которого и стоит полюбившийся Герману столик, открывается вид на улицу. Даже видно кусочек реки. Персонал ходит в фирменной одежде, тоже без особой поскони, переговаривается тихо, не мешая беседам посетителей. Двери на кухню открываются редко, запахов готовки почти не чувствуется. Конечно, никакая это не таверна, а нормальный ресторан, где кроме стандартных дневных комплексов есть и дорогое меню а-ля карт. По времени суток и публика разная. Музыки нет, ещё не время. В Сингапуре довелось побывать Я отрицательно качнул головой. А в Шанхае? Неужели и в Дубае не ездил? Ну что ж, что так? Расстроился собеседник. Вот там действительно новое. Отлично видно, что может сделать высокая плотность золотых монет на квадратный метр. Западные европейские страны вывезли из колоний чудовищно много золота, невообразимо много, фактически ограбив огромные территории, и вложили в свою инфраструктуру, порой бездарно. Испания могла сделать себе золотое царство. но не сделала. Голландцы ненадолго вторглись в португальскую Бразилию, но вскоре удрали, начав бодаться с испанцами в их южноазиатских владениях. И опять страшно представить стоимость добычи, захваченной в Индонезии голландской Ост-Индской компанией. Слышала такой? Слышал маловато, ну кивнул. И что осталось от былого величия? Почти всё профукали, хотя и построенного предками хватило для долгих веков благоденствия потомков. Галанса отдали британцам Нью-Йорк, насколько помню, поставил я. Так же, как все остальные территории в Северной Америке. Про британцев оставшихся сносом после войны за независимость не будем, и так всё ясно. Я согласился. Именно колониализм стал стартовым ускорителем. Позже неоколониализм это азы. Лафа за счёт других. Золота было много, а метрополии территориально не велики. Грех не вложить его в парки и библиотеки. Соответственно, в качество пространства, окружающего даже простого человека, и, соответственно, в уровень жизни самых опасных в плане возможных протестов и даже бунтов подданных. Можно только удивляться безопасности бывших крутых колонизаторов, от чего так мало сделали за такие бабки. А сейчас в Голландии находится самое большое промышленное сооружение Европы. Знаешь, что это? Да откуда? Нет, не автозавод, а огромная теплица для выращивания цветочков. Вот такая история. Однако мало вложить бабло в квадратные метры. Теперь надо сохранить итог вложения. Бразилия как-то уже, знаешь, не сохранила. Не дали. Китай, который японцы после нашего поражения под Цусимой и Порт-Артуром начали не просто щипать, а бессовестно грабить тоже. А что Голландия? Нападали на страну степники? Порушили их гитлеровцы? Нет. Немцы не стали обижать послушных соседей. своевременно выработавших философию самоподчинения, покорности. Под того ложились кто сильный, под Гитлера, под Америку СНАТО. Удобно, вложенное предками не разрушается. Ну в Барселоне-то бывал? Вот там был, признался я с охотой. Барсу никто не бомбил, не разрушал. Какая красота вокруг. А вот на Кофру в Киркире несколько домов так и не восстановлены после бомбардировок. Немцев бомбили ещё как, Напомнил я. Так их и отстраивали заново всем миром. Часть Европа с Америкой, часть мы, дураки. Заново вкладывали в чужую территорию уничтоженные войной золотые монеты. Да и далеко не всё разрушили. Я вспомнил, скольким странам мы помогали после войны возрождаться из пепла. Жуть! У самих территории без единого рубля на километр. Хлопнула дверь кухни. Официанты понесли очередные заказы. Оживление. Быстрые тихие разговоры предвкушающих. Кроме нас в зале сидит группа европейцев и две смешанные парочки, которым, похоже, кроме них самих никто не нужен. Оглянувшись, я увидел сидящую в углу среднего возраста женщину-азиатку с газетой в руках. Перед ней на столе стояла чашечка кофе и блюдце с пирожными. Спокойная публика. Бразилия, как и Китай, тоже начала всё с изнва, буркнул Герман. Про Россию специально не говоришь, чтобы я не заподозрил в тебе патриота? съехицы спросил я. Патриотизм это естественное состояние нормального человека. Хорошо, давай о нас. Я уже говорил, что все люди обживаются качественно. И вот вложились они, построили уж как смогли дороги, города и храмы. Зажели, надеюсь, что ещё и про правнукам хватит. Бац, прибежали степняки, все рубли из земли вынули и сожгли. пропал человеческий труд, исчезла наследственность вложенного золота. Ладно, собрались силами, нарожали детей, только отстроили Москву заново, пришёл какой-нибудь очередной тохтамыш и опять всё спалил, всё насмарку. Кто там был после? Поляки. Пусть будут поляки, так им европейцы заметь. Следом Наполеон с факелом и так бесконечно. Не приживается золото в земле. Хоть убейся. Каждый раз после нашествия приходится всё начинать заново. А территория страны огромна. Сравните теперь наши расклады с Голландией, которая даже не моргнув от стыда стала политической проституткой ради сохранения тех золотых. Впрочем, как все прочие карликовые страны, что при Гитлере, что позже при Америке, и они в составе сводных армий постоянно отправлялись искать новые колонии, понимая, что другого способа процветания при таких маленьких площадях и скудости ресурсов просто нет. Куда шли? в России в том числе, чтобы благоденствовать за счёт других. Кто из европейцев на нас не нападал? Попытался вспомнить, не смог. Болгары вроде говорят, что ни один болгарский солдат против нас не выивал. Ерунда всё это, отговорки. Если ты стоишь на стороне гитлеровской оси, то значит, воюешь, даже безпословных солдат, как воюет любой военный завод или тыловой склад противника. Одни поляки во вторую мировую, как бы их сейчас не полоскали, Не сдались, не переметнулись к Гитлеру. Остальные как вообще в Венгрию оказались под Воронежем? Сами пришли или воспользовались моментом с Волочи? Мало того, что эти карлики разрушали наши города и веси, они тащили к себе ресурсы. Слышал, что немцы даже чернозём с Украины вывозили. Не проверял на правдивость. Мне осталось только плечами пожать. Так что все эти истории в пользу бедных про высочайший уровень всего вообще у западных народов? который якобы и превратил страны Европы в сплошное пространство каев чушь собачья. Бабки, единственный реальный способ проверить рабочие качества нации, если уж это кому-то захочется, видится мне в варианте установки капитальных изгородей между всеми странами. Полный запрет внешних контактов и анализ 100 лет спустя. Герметичные системы. Вот тогда и выяснится, кто чего реально стоит. Прочим, за примером далеко ходить не надо. Почитай воспоминания русских моряков, которые одними из первых посещали закрытую тогда островную Японию. И что они там увидели грандиозного, небоскрёбы, роскошное образование, может быть, промышленность? Да ничего подобного, они увидели кошмарно отсталую страну. Все мемуары полны хи-хи. Кстати, как ни парадоксально это звучит, Японию спасла атомная бомба. Если бы на острова вошли наши американские войска, то от всех вложенных в квадратный метр золотых не осталось бы и следа. Я очень сомневаюсь, что корейцы и китайцы, по примеру соседей, поверженных Германией, стали бы помогать кровавому соседушке возрождаться из пепла. Ликторий, говоришь? Да ему и надо лекции читать. Что же, твоя теория простая и понятна, вставил я. Согласно ей, России ещё в свои квадратные метры вкладывать и вкладывать. при этом сделав так, чтобы больше никто никогда на неё не нападал, не грабил и не выжигал уже вложенные несчастные рубли. Верно? Это касается и Китая, и Бразилии. Бразилии будет проще, так же как нам. Что сейчас делает Китай с его колоссальной численностью и ограниченными ресурсами? Колонизирует Африку, потому что больше некого. Без этого им никак. Китайцам очень нужны ресурсы континента, и они их получают. Китай вцепился в Африку мёртвой и пойдёт до конца, вплоть до замещения населения собственным. Благо его хватает. Очередная разновидность колонизации. Никогда он не дёрнется на Россию, и всё из того же императива. Надо во что бы то ни стало сберечь уже вложенные в свою площадь деньги, потому что после страшной очередной войны с полным уничтожением инфраструктуры отныне не выкорабкается никакая страна. Нет больше цивилизационного потенциала у планеты, нет ресурсов. Африка же ядерными ударами не ответит. Рубль площадь. Франция совершает чудовищную ошибку, пугая наших олигархов как носителей и вбивателей в территорию тех самых золотых колоний для неё больше не будет. Правда, сейчас страны Западной Европы пошли несколько другим путём, завлекая в свои путы очередных олухов на востоке. Те пока не высушены, не выдоены, есть где разгуляться. Тем не менее, признаю, что разница в культуре всё-таки есть. Есть, конечно, не спорю, палками вбиты. Если я вложил бабки, обустроив пространство возле своего банка, а ты начинаешь ходить по розовым плиткам и плевать на них, разбрасывать по красоте сопли, то я потрачу ещё чуть-чуть, заплачу околоточному, и он будет бить тебя между лопаток ножными шашки, пока ты не привыкнешь вести себя прилично, гуляя по красивому. Это совершенно нормальный и естественный процесс. И все люди планеты поведут себя в этом процессе одинаково. подчиняться порядкам и становятся очень культурными. Жаль всё-таки, что ты не был в Сингапуре. В Европе люди на улицах улыбаются. Господи, и ты туда же с этой историей. Пойми, люди всегда улыбаются, попадая туда, где им улыбаться хочется. Я не про оскал в лифтах. В комфортных городских центрах, в курортных районах, в местах отдыха. Отдались от Барселоны в промышленные районы Каталонии и посмотри, как там улыбаются работяги после смены, или когда идут на неё Глянь на утренние лица жителей Нью-Йорка, прокатись в метро. Знаешь, Дар, в центре Москвы на Кузнецком мосту или на Дмитровке тоже все улыбаются. И что есть Москва, особенно её центр? Место в России, куда исторически вложен возможный максимум золота на квадратный метр. Главный магнит страны. И вообще, не делай из людей планету сборища дебилов с улыбкой Гвин Плена. Люди улыбаются тогда, когда им хочется. Постоянно улыбаться они не могут. А теперь вернёмся на практически безгрешную планету Криста. Я демонстративно потёр руки. Наконец-то. Уверенно толкнув дверь, в грабли зашёл ещё один посетитель. Солидный мужчина-европеец в светло-бежевом, образцово чистенький, ухоженный. Человек явно со статусом и кошельком. Неспешно оглядел зал. Заметив Германа, расплылся в улыбке и поприветствовал. Ростовский ответил поднятием руки. Посетитель уверенно пошёл к столику, официант выждал и направился следом, без меню в руках. Ещё один постоянный клиент. Я хочу повторить исторический процесс, жахнул Герман, ставя чашечку на блюдце. Немного немало, изумился я. И только так. Чистое прогрессорство, причём с активным использованием ресурсов этой планеты. Хочу менять жизненное пространство вокруг себя. Удаётся? Чёрт, я никак не могу удержаться от ехидства. Почему нет? На сегодняшний день Манаус не просто самый цивилизованный город. Он уже в отрыве. Правда, возникла новая история. В последнее время начал просыпаться от спячки король Паниза, которого активно пинают местные олигархи и главы многочисленных кланов. Хотят догнать и перегнать. Пусть попробуют. Посмотрим, кто первым начнёт производство авто. Сейчас пройдёмся по улице, и я тебе кое-что покажу. В общем, понимая роль финансовых вложений в территорию, скажу предельно честно, Мне нужно именно золото Криста. Местное, много. Вот ради этого стоит бросить всё и начать заново на этой планете. Поверь. По-настоящему достойная цель, понимаешь? Признаюсь, эта история меня уже перепахала. Что? Теперь я начну вставлять историю не только в речевую мысль? Нет уж. Кивнул головой. Нет, здесь не причуды миллионера. Ростовский говорит правду. Он реально мог тупо закалачивать бабло и на земле, раз получалось. Здесь на лицо действительная жажда стать первым, лучшим, железная мотивация, непробиваемая, постановка рекорда, пьедестал. Герман поднял руку. Подошёл официант. Серый кардинал внимательно просмотрел счёт, однако расплачиваться не стал. Приписал что-то и расписался. Обозначил чаевые, пояснил он: "У хозяина счёт в моём банке". "Конечно, бляха, вверх удобство". Я вздохнул и спросил: "Пойдём, что ли?" Мы вышли на улицу. Ресторан стоит на Main Street. Это главный променад, место расположения наиболее успешных магазинов и контор. Вечером тут начинается размеренная тусовка, которую я ещё не видел, ибо в прошлые визиты, как краб на галерах вкалывал на погрузке Темзы. По Main Street запрещён проезд гужевого транспорта с его выхлопами из навоза, а вот автомобилем можно. Их тут очень мало, и людям нравится наблюдать за техникой, символизирующей прогресс. Часто встречаются велосипеды, от вполне современных китайских и настоящих реликтов древности до кустарных самоделок жуткого вида и качества. Ребят рассказывали, что жители Манауса постепенно скупили почти все велики на лете. Велорикши есть в Панизе, а в этом городе такой вид транспорта не приветствуется. Только мы двинулись, как в голове возникла мысль, вполне очевидная, однако потрясшая меня неожиданным вариантом развития событий. Поэтому я сразу спросил Секундочку, Герман. Он тоже остановился, вопросительно глядя на меня. Ты думал, что произойдёт, если через какой-нибудь прорез на лету попадёт нет, не хитрый мужичок на лодке с мешком золотишка на дне, а вполне современный военный катер с, не знаю, автоматической пушкой и парой дюжин отлично подготовленных и прекрасно вооружённых бойцов, во главе которых будет стоять решительный человек, везущий с собой несколько пудов жёлтого металла? Поскольку я пристально смотрел на него, то изумился, как в один миг поменялись глаза Ростовского, став извольяжно спокойных по-нехорошему мертвенными. Он легонько, наверное, машинально стукнул передо мной одним кулаком о другой и тихо произнёс: "Я заберу у них и золото, и катер". Почему-то я сразу поверил. "Тебе доводилось убивать людей?" неожиданно спросил он. С трудом сглотнув слюну, я ответил: "Нет, только Зоргов". Хм. Ничего ещё доведётся, мрачно усмехнулся олигарх. За пределами этой постарали, если ты успел заметить. Криста, жестокий мир, живущий по первобытным законам. Этот чувак может быть очень опасным. Не дай бог стать его врагом. Планировка города не хитрая. Есть центральная площадь. От неё по сторонам света начинаются четыре главные улицы, которые и задают направление всем остальным магистралям города. К Восток от центра есть два парка с затейливо подстриженными деревьями. На центральной площади головенствует недавно построенное здание Новой ратуши с фронтоном и четырьмя колоннами, чем-то напоминающее белый дом. Кроме того, там же расположена двухэтажная VIP-гостиница, жилые каменные дома элиты, здание губернской полиции и ещё одна любимая точка общепита Ростоцкого знаменитая таверна Адмирал Бенбоу. Там я тоже не был. Дневная жара спадала, Народ на улице стал пребывать. Когда мы проходили мимо конторы местного зубника, Герман притормозил и указал рукой, обратил внимание на тротуарную плитку. Плитка, как плитка, красивее видали. Разноцветная, пятнами, узоры, если где и есть, произвольные. Я пожал плечами, не выказывая никакого удивления, обращая внимание: "Ты даже не заметил. И это, пожалуй, наивысшая оценка". Ты всё ещё привычен к подобной организации среды и видишь перед собой обычный провинциальный городок. Достаточно чистый, и аккуратный, не без экзотики. Когда я в первый раз появился в Манаусе, то застал здесь сплошные грунтовки. Представь, что тут творилось после проливных дождей. Грязь непролазная. Брусчатка была только на центральной площади. Тогда, конечно, фабрику по производству тротуарной плитки запустили недавно. Клинкер ввозим из Паниза, красители растительные. Экспериментировали, экспериментировали до да безособых успехов. В стойко держится только розовые и зелёные цвета. Остальные расползаются в какую-то бурду. А почему местами просто серая? В том весь фокус. Герман словно обрадовался вопросу. Согласно подписанному губернатором Клаусом Папке постановлению об организации торговли в Манаусе, каждый владелец коммерческого заведения обязан, обрати внимание, обязан благоустроить прилегающую территорию включая укладку плитки в оговорённых пределах. На свой вкус для разнообразия оставшуюся площадь улиц мостили силами городских служб. Это серая плитка. Вообще-то это старая устоявшаяся практика разделения ответственности в благоустройстве между муниципалами и бизнесом. Подписал не без твоего участия. Я лично составлял проект постановления, гордо произнёс Ростовский. Поняли не сразу, пришлось разъяснять, убеждать. Только сейчас я заметил, что возле каждого заведения на тротуаре расположено минимум две скамейки. Прохожие могут присесть, отдохнуть. Стоят плетёные урны, не корзины, приспособленные для сбора отходов, а специальные изделия в форме рюмки с широким основанием. И что получилось? Ростовский продолжал наглядный урок. Люди перестали ходить в сапогах. Сейчас главный обувной дефицит это теннисные туфли. Женщины отчаянно пытаются раздобыть туфли на шпильках, хотя такая обувка при местной плитке не совсем удобно. Качество среды моментально изменило поведение горожан. Никто не плюёт, люди кидают мусор никуда попало, а в урны? Да и штрафы внушительные, полиция не спит. А ведь контингент жителей практически идентичен тому, что в Панизе. Вот что делает качество среды. И причём тут национальность? Дубинки полицейского без разницы по спине какой национальности врезать. Главное же Теперь и сами люди хотят выглядеть прилично. Электричество, освещение тоже забота предпринимателей. Такое требование было бы бесчеловечным. Жидкого топлива для автономных генераторов не хватает, да и обладателей таких агрегатов немного. Кто-то имеет даже солнечные панели. Большинство же по старинке обходятся ламповыми светильниками и восковыми свечами. Локомобилей ныне не достать. Почти все имеющиеся агрегаты заняты в горном кластере. Я сосредоточен на основное промышленное производство анклава. Выход в строительстве небольшой временной электростанции ВС-1, работающей на угле, работы уже ведутся. Даже я понимаю, что проект, скажем так, несколько дилетантский. Кстати, было бы неплохо, если бы ты глянул его, оценил экспертно, что-нибудь посоветовал. Гляну, экспертно, пообещал я. Надеюсь, что Герман так и не запрёт меня в скучную пыльную контору для возни с бумагами. Узоры на плиточке какие-то колхозные. Как тут с креативным классом? Не хватает. Ростовский чуть не закашлялся. Я тебя умоляю. На земле надоели попрошайки. И ещё ни разу не слышал здесь словечка лапидарный. Никто не толдычит про права человека. Местная оппозиция пока что не митинги у ратуши устраивает, а собирается в банды и залегает возле больших дорог. Креативный класс. Хэ. <кхе> Скажи, что они на земле на креативели? Нетленку письменную или нотную. Ты знаешь, великие оперы и картины последних лет. Может, они создали нанотехнологии или придумали новый керосин? Вся их креативность заключается в постоянном изобретении новых способов самопиары и только. Нам нужны крепкие ремесленники во всех сферах деятельности. Так что насчёт узора ты зря. По-моему, вполне нормально, традиционно. Музей Гуггенхайма в Монако ещё долго не будет. Я так не считал. чувствуется, что со спецами налетит действительно туго. Вот интересный момент. Видишь маленький домишко между двумя магазинами. Розовая плитка смыкалась прямо напротив дверей в жильё. Самое лакомое местечко в Манаусе, между прочим. Будущему владельцу не придётся тратиться. Соседи уже всё сделали. И почему тут до сих пор нет коммерческой точки? Владелец лачуги заломил конскую цену. Никаких доводов не понимает, слишком жадный. Всё кончится тем, что при очередном сборе гербария в окрестностях Манауса его случайно укусит фиолетовый аспид. Беседуя, мы как-то незаметно свернули с главной улицы. Ростовский решил срезать угол, чтобы побыстрее выйти к оружейной лавке. Да, если бы я увидел аналогичное заведение в каком-нибудь принеисейском посёлке или городке вроде Туруханска, то принял бы его за неуместную пародию на дикий запад. Здесь же низкое ночное здание с длинной вывеской прибитый над фасадом смотрелось вполне гармонично. Правда, название заведения Phantom Hill написано кривовато. А тихооски рейнджер с двумя стволами в руках словно вылез со плохого мультфильма. Всё-таки Герман не прав. Несколько представителей культурной элиты здесь лишними не были бы. Уж рекламу они впаривать точно умеют. Прочитал Форт Фантом Хилл был построен в 1850-е годы в качестве одного из второй линии укреплений для защиты переселенцев, проходящих через земли команчей на пути в Калифорнию. С хозяином магазина Чарли Гуднайтом меня ещё раньше познакомил Борис на пристани, где стояла Темза. Зашли. Я сразу принялся разглядывать различные диковинное оружие, выложенное на прилавках и развешанное на стенах. А Ростовский не замедлительно начал короткоствольные переговоры. Ассортимент огнестрельного оружия разнообразием не отличался, и всё равно интересно. Примитивные, чуть ли не детские, если бы не размер самопалов с деревянными прикладами, новые и довольно дорогие ружья местного производства с колесовым замком, фабричное оружие земного происхождения разных эпох. Тут тебе и обреза, и пара вертикалок, даже Береттовский полуавтомат висит. Ценник адский на всё. Грёбаный Калоргон это же трёхлинейка. Ну ли и ну ли на бумажке. Пистолетов что-то не вижу. Плохо дело. Мой сопровождающий продолжал беседовать с владельцем магазина, на весьма беглом английском, вспоминая что-то былое. Я быстро потерял суть нюансов. Через пару минут, продолжая громко спорить, они вообще удалились в какую-то подсобку за тяжёлой ширмой, а я уставился на интересную диковинку. Это был капсульный пистолет очень необычного вида. Четыре коротких ствола странного оружия глядели в стороны V-образным под небольшим углом друг к другу, существенно увеличивая зону поражения. Идея понятна. Владелец такой снеги может убить сразу нескольких противников. Система воспламенения единая, отдача будет складываться. Набивать надо без фанатизма. Словно пальцы уродливой руки. Рукоять скорее всего из ореха, красивого тёмно-коричневого цвета. На поверхности их нанесена ромбовидная насечка. На металле гравировка с каким-то флагом. На бумажке сверху написано: залповый пистолет Duckfoot. И точно, похож на перепончатую утиную лапу. "Любуешься?" спросил Чарли. Я и не заметил, как вернулись они из-за ширмы. "Красота какая! Приятно видеть ценителя. Оружие очень редко. Это не оригинал, а капсульный новодел под модель 1780 года. 8 правых нарезов. Калибр 0.52. Стволы стальные, 2 дюйма, вкручены на резьбе рамкой из латуни. Равномерное и надёжное воспламенение, одинаковая скорость вылета заряда. Спусковой крючок из стали складной, в походном положении укладывается в специальном пазе рамки. При взводе курка становится в боевое. В верхней части есть предохранитель, фиксирующий курок на предохранительном взводе. Видишь? Сам стрелял, выдохнул я. В руки взять можно? А как же? Бери смело, разглядывай, это не в булочной. Стрелял, я же эксперт. Это сущий сатана в металле. Самодовольно хмыкнул Гуднайт. Пулями лучше лишний раз не заряжать, долго не прослужит. Эффектнее всего работает с крупной дробью. Появились они в конце 17 века. Такие пистолеты использовали и охранники рабов, и капитаны, отражая нападения пиратов. Впрочем, пираты тоже их любили. Чарли Немороч малому человеку голову не тот случай. строго произнёс Ростовский, без церемоны вмешавшись в беседу. Никапли блефа, возмутился владелец Фантом-Хилла, глядя на Германа маленькими серыми глазками. Клянусь, я говорю правду и ничего, кроме правды. Ростовский поморщился и повернулся ко мне. С пистолетами проблема. Как же так? растерялся я. А револьверы? Чарли виновато пожал плечами. Все словно сошли с ума. Теперь каждому, у кого кошелёк толще дюйма, требуется пистолет или револьвер. Ураганный спрос. Знаете что? Забирайте Dagwood. Дам хороший дисконт. Между прочим, на земле такая вещь ится стоила 10.000 долларов. Уникальная работа англосаксонского гения. Если оригинальная, для коллекционеров. Не заливай, закрась стаканы, Чарли, откликнулся мой покровитель. Пистолет подобной конструкции, только с пятью стволами, в 18 веке был изготовлен в России. Его называли, знаешь как? Тот мотнул головой. Рука смерти. Гаркнул Ростовский, протягивая вперёд свою правую кисть. Гуднайт сделал шаг назад. Давай, доставай заначку, что мне показывал. Сегодня не твой день для индийских хитростей. И учти, покупает не он, покупаю я, Герман Ростовский. Пыхтя и ворча, хозяин положил на прилавок три пиццы с чем-то тяжёлым, выстроив рядом две чёрные патронные пачки с надписью Fiocchi. Это что? Я сразу понял, что мне предложат ещё одну экзотику. Раз нормальных пистолетов и револьверов нет. Деринжер. Коротко проранил Чарли, разворачивая тряпку. Фига себе, пистолетик вертикалка. В кино что-то похожее видел, плоский. Был такое оружейник, Генри Деринжер, американец. Чарли победным взором посмотрел на Ростовского. Тот неуважительно хмыкнул. Так называют простейшие пистолеты карманного формата, предназначенные для скрытого ношения. Одно R или два, я не понял. Два. Но в фамилии изобретателя одно, ответил мне Гуднайт. Зачем так сделали? А затем, чтобы избежать проблем с чужой торговой маркой. Это же американцы, они съедят друг друга за патент, подмигнул хозяину Герман. Какой-то хитрец взял и добавил одну лишнюю букву. Вроде то же самое, а формально не придерёшься. Извращённая американская изобретательность, типично, Чарли аж зарычал. Сколько патронов к нему? Не обращая внимания на реакцию торговца, спросил Ростовский. 82, больше нет, восстановив дыхание, ответил тот. Берём все. Подождите, я возмутился. А меня кто-нибудь спросит? Я ещё ничего не знаю про эту беду и уже должен доверить пистолетик у жизни. Что тебе необходимо знать, если советует специалист? Удивился Goodnight. Проверенный вариант оружия, последнего шанса, чуть ли не единственный выбор, когда человеку необходимо оружие предельно компактное и легко скрываемое на теле. Простое, надёжное, удобное, отличная вещь. Самая современная модификация. Работает им обычно на дальностях до 30 футов. Опыт показывает, что владельцы предпочитают инстинктивное прицеливание, поэтому специальных прицельных приспособлений нет. Самая современная версия, уточнил я. Ну, конечно, это пистолет Double Tap производства компании Heiser Defense. Рашчен на применение патронов калибра 45 ACP для автоматического пистолета Кольта американского. Схихитнечил Герман, хозяин снова зашипел, но продолжил. Рамка выполнена из титана, ударно-спусковой механизм двойного действия. Защёлка автоматически открывает блок стволов и выдвигает патроны или стреляные гильзы. Он быстрым движением переломил стволы, вставил боеприпас, закрыло снова открыл. В пачках экспансивные, ещё оценишь. А отверстие в стволе для чего? Эти дырки меня реально смутили. Сделано для снижения отдачи и подброса при выстреле. В руку возьми, что-то одними глазами смотришь. Я осторожно принял серый плоский пистолет. Покачал. Ничего, не утюк. Дабл-тэп весит 400 г. пришёл на помощь Чарли. Кстати, в рукоятке можно хранить два запасных патрона. Бонус, особенно когда про них забудешь. В общем, он идеально подходит для скрытого ношения. Нет выступающих частей, способных при извлечении пистолета зацепиться за детали одежды. Длина ствола 76. Мне пистолет понравился. Люблю ходовую охоту, когда приходится многие часы бродить по тайге или сатундре, и потому знаю, как много значит вес ствола. Такого малыша точно буду таскать при себе постоянно. Не проблема. Лучшее оружие то, что оказалось при тебе в самый неожиданный момент. Берём. Мы берём, подтвердил Герман. Отлично, сейчас кобуру найду, засуетился хозяин. Не дешёвые вещицы. Берём Бесторга раз из личного резерва, повторил Герман. Для себя держал. Чарльз вздохнул и принялся рыться в картонной коробке. Экзотика это как зотика. Раз так, то была не была. Руку смерти тоже куплю. "Дагфуд?" выпрямившись, Гуднайт вопросительно посмотрел на Ростовского. Тот пожал плечами. "Дари, куплю на свои", отрезал я. В Деринджере два ствола, и тут четыре. Считай, что будет нормальный бэйкомплект. Какое-то время Чарли приспосабливал на моём ремне кобуру с заряженным пистолетом. Тое дело, напоминаю, что вообще-то его положено носить скрытно. Ничего я не в казино иду. В Манаусе многие ходят с оружием на показ. Для этих труб и ирехона кобуры у меня нет, извинился хозяин. Сам сошьёт, улыбнулся Герман. Я уже думал, что оружейный шопинг закончен, но тут выяснилось, что Растоцкий собирается купить мне и холодное оружие. У тебя как с фехтованием? Примерно как с тротуарной плиткой у городских дизайнеров. Знаю с какой стороны держать. Ему нужна обордажная сабля, короткая. кнув зубом, опытно решил Чарли. "Дакфорд, покажи вашему боцману Майклу. Он научит быстро тебя выхватывать и заряжать. Или приходи ко мне, обучу бесплатно. Ещё один бонус. Фехтованием займётся Чубко. Он у нас главный ковбойский человек. Пришёл за меня Ростовский. Помнишь, Чарли, как вы с ним водку на судне пили?" Гуднайт тут же схватился за голову. Видимо, воспоминания были тяжкими. Здесь уж Ростовскому пришлось расплатиться чистой монетой. Вышли на улицу. Как-то неудобняк с саблей тащиться. Это нормально, привыкай, никого не удивишь. Но я сунул страшноватого вида клинок в сумку, где лежали трубы и ирихона, всякие снасти к нему, а также патроны к деринджеру. Дошли до центральной площади, где наши пути расходились. Ростовский намерен посетить свой банк, а вечером у него важное дело. Новая жена губернатора справляет день рождения, даёт званый ужин, на который собирается вся городская элита. По моим расчётам на Каймане будут только через неделю. Вот тогда и поговорим. Пожали руки, и я пошёл к реке. Новый мир недоучек в боевых делах не любит. Предстоит ещё одна учёба. Интересно, что же он мне предложит?